В январе 1950 года скоропостижно скончался выдающийся ученый и хирург Ю-Ю Лидзе, который почти 25 лет руководил кафедрой госпитальной хирургии первого медицинского института в Ленинграде. Очень известная в стране кафедра. До Лидзе ею руководил НН Петров, а до него Аа Кадиан. Место стало вакантным. Александр Александрович Кадиан. Годы жизни. 1849-1917. Отечественный хирург, доктор медицины. 1884 год. Профессор. 1900 год. Окончив в 1873 году медико-хирургическую академию ВМА, работал в Самарской губернии. В 1874 году За революционную пропаганду был арестован и после четырехлетнего заключения вместе с другими революционерами-народниками предан суду за принадлежность к политическому обществу, ставившему своей целью совершение государственного переворота процесс 193 1877-1878 годы. Несмотря на оправдательный приговор, в 1879 году а. а. Кадьян был выслан под гласный надзор полиции в город Симбирск, ныне Ульяновск, где работал ординатором губернской земской больницы до 1886 года. В 1879-1887 годы лечил членов семьи И.А. Ульянова, отца Владимира Ильича Ленина. В 1884 году защитил докторскую диссертацию на тему «Материалы к изучению архитектуры стопы». С 1888 года работал хирургом в Абуховске, а затем в Петропавловской больнице Петербург. С 1900 года профессор кафедры госпитальной хирургии Женского мединститута, ныне Первый Ленинградский мединститут. Работая в Симбирске, А.А. Кадьян производил сложные по тому времени операции удаление опухолей таза, трепанации черепа, экзартикуляция в плечевом и локтевом суставах. Он впервые в России выполнил операцию удаления почки. Объявили конкурс на должность заведующего кафедры вместо усопшего Юю Дженни Лидзе. Посоветовавшись с учителем, Федор Григорьевич решил принять участие. Он чувствовал, что нужно расти дальше и как ученому, и как руководителю. Пора, как говорится, отправляться в независимое плавание, начинать самостоятельную научную работу. Николай Николаевич не отговаривал. Отпускать жалко, а не отпускать делу вредить. Для участия в конкурсе подано семь заявлений. Среди претендентов есть и весьма маститые хирурги, в том числе и профессор, член-корреспондент Академии медицинских наук, Н.Н. Самарин, тот самый, что когда-то в уже далеком, 1932 году, бросил Федору Григорьевичу, что он никудышный работник, и ученого из него не выйдет. Говорят, что он засмеялся, узнав, что за кресло придется бороться с новоиспеченным доктором наук Угловым. Вот здорово, на одно место конкурируем Федька и я. Победил в конкурсе доктор медицинских наук Федор Григорьевич Углов. В конце июня 1950 года ему сообщили об избрании на должность заведующего кафедрой госпитальной хирургии первого меда города Ленинграда. Несколько лет спустя, в конце 50-х годов, в Ленинграде состоялся съезд хирургов. На него прибыли многие знаменитые хирурги. Среди них находился и тот, кто тогда, в 1950 году, участвовал в его избрании в и Казанский. И он в приватной беседе признался, что поначалу был против назначения Федора Григорьевича на должность завкафедрой, а сейчас понял, что ошибался и дал высокую оценку мастерству профессора Углова. Валерий Иванович Казанский. Годы жизни. 1894-1978. Советский хирург-онколог, доктор медицинских наук 1939 год, профессор 1942 год, заслуженный деятель науки РСФСР 1965 год. Окончил ВМА в 1919 году, затем служил в Красной армии. С 1921 года... Работал в Наркомздраве РСФСР. В 1923-1925 годы директор курорта Боровое. В 1925-1934 годы заведующий хирургическим отделением в больнице города Турткуль, а затем в Чарджоу, Туркмения. В 1934-1943 годы приват-доцент и заведующий хирургическим отделением факультетской хирургической клиники 2 ММИ и одновременно старший научный сотрудник в Институте переливания крови с 1938 года, а затем до 1947 года заведующий хирургической клиникой. В 1947-1953 годы главный онколог Министерства здравоохранения СССР и заведующей онкологической клиникой биотерапии рака Академии медицинских наук СССР в 1953-1967 годы заведующий кафедрой хирургии ЦУ город Москва. В и Казанский опубликовал около 200 научных работ, в том числе ряд монографий по вопросам клинической гематологии клиники и хирургического лечения хронических нагноений актинами козолегких рака пищевода. В монографии «Спланектомия при болезни Верлигофа» 1935 год, он проанализировал международную статистику этих операций и уточнил показания и противопоказания к спленэктомии научно обосновал и внедрил в клиническую практику переливания плазмы и сыворотки крови, консервированной путем замораживания, а также консервированных по разработанному им методу эритроцитов. Ряд его работ посвящен анализу показаний и противопоказаний к трансфузии заменителей. Им разработан метод тотальной блокады средостения раствором новокаина предложена методика анестезии средостения с подходом для пункции через яремную ямку, что дало возможность проводить вдувание кислорода в средостение для пневмомедиастенографии, пункции дуги, аорты и других лечебно-диагностических целей. В и Казанский впервые в СССР успешно произвел операции по созданию коллатерального кровообращения в сердце при коронарной недостаточности через поливральную резекцию грудного отдела пищевода при раке под местным обезболиванием в сочетании с блокадой рефлексогенных зон грудной полости и средостения. В 1950 году Федор Григорьевич отправился в свою первую командировку за рубеж в Италию на международный конкурс по грудной хирургии. А впереди ждала ответственная работа заведующего такой прославленной кафедры, известной на всю страну, в первом меди города Ленинграда. Предстоит новая работа, где в отличие от клиники Петрова, которая занималась лишь плановой хирургией, необходимо оказывать еще и экстренную помощь 3-4 раза в неделю. Клиника принимает больных города Ленинграда по скорой, 1 сентября нужно произнести вступительное слово уже как заведующему кафедры перед студентами, перед представителями других кафедр и деканата, дирекции института и партийным бюро. В те годы партийный контроль имел определяющее значение в работе любой организации, в том числе и медицинской. Поэтому речь должна быть правильно выдержана еще и в идеологическом смысле. Федор Григорьевич очень волновался перед лекцией, но, как всегда, блестяще справился с возложенной на него задачей. Новый заведующий узаконил прием в клинику пациентов только по строгим показаниям и только тех, кто нуждается в хирургическом лечении. Федор Григорьевич начал расширять хирургический горизонт. В клинику стали поступать больные с гнойными заболеваниями легких, раком пищевода, раком легких. В 1951 году ему предложили совмещать еще и должность заместителя Института скорой помощи по науке. Однако Н.Н. Петров предостерег Федора Григорьевича «Не берите совместительство с активной работой, а если уж взяли, то бросьте и сосредоточьтесь в одном месте, иначе вы расколитесь и снизите уровень своей работы, а это будет очень жалко» потому что людей с такими способностями, как у вас, очень мало, и они обязаны развивать и еще раз развивать, но не распылять свои силы». Он принял совет учителя и сосредоточился на клинике. Федор Григорьевич считал, что хирургия не только наука, но и искусство, а искусство требует постоянной шлифовки своих способностей. У хирурга это ежедневные операции – где совершенствуется и оттачивается мануальная техника. Профессор Углов приводит слова гениального русского хирурга С. С. Юдина. «Все виды ремесел требуют особых навыков, но ни в одной отрасли человеческой деятельности не соединяется столько различных специальных свойств, как хирургии. Тут нужны четкость и быстрота пальцев скрипача и пианиста». Верность глазомера и зоркость охотника, способность различать малейшие нюансы цвета и оттенков как у лучших художников, чувство формы и гармонии тела, как у лучших скульпторов, тщательность кружевницы, вышивальщиц шелком и бисером. мастерство кройки, присущее опытным закройщикам и модельным башмачникам, а главное, умение шить и завязывать узлы двумя, тремя пальцами вслепую на большой глубине, то есть проявляя свойства профессиональных фокусников и жонглеров. Ибо очень многие хирургические операции на конечностях уподобляются столярным работам, а многие случаи обработки и свинчивания костей требуют не только слесарных, а тонких механических приемов. Операции на лице, щеках, веках подобных художественным аппликациям или инкрустациям перламутром и драгоценными породами дерева. А глазные операции требуют буквально ювелирной работы. Наконец, необычайная сложность брюшной, топографии и патологии требует от абдоминального хирурга не только свойства знаний и сообразительности архитекторов и инженеров, смелости и решительности полководцев, чувство ответственности юристов и государственных деятелей, высокого технического мастерства, ориентировки, безупречной техники шитья и кройки и подлинного искусства при разгадке ребусов и китайских головоломок, каковыми представляются многие случаи кишечных узлообразований и заворотов. Сергей Сергеевич Юдин. Годы жизни. 1891 1954. Выдающийся советский хирург академик Академии медицинских наук 1944 год, лауреат государственной премии СССР 1942, 1948 годы. Ленинской премии 1962, заслуженный деятель науки. награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени орденом Красной Звезды и медалями. В 1915 году окончил медицинский факультет Московского университета. В Первую мировую войну был полковым врачом, контужен, награжден Георгиевской медалью. В 1918-1919 годы служил в Красной Армии. После демобилизации в 1919-1922 годы Работал в хирургическом отделении санатория для долечивания раненых Захарина. Там наряду с хирургическими навыками приобрел опыт лечения послераневых плевральных свечей, который обобщил в докладе «34 случая торакопластики при застарелых МПМах плевры» на 17 съезде российских хирургов в 1924 году. С 1922 по 1928 год работал хирургом фабричной больницы в городе Серпухов, успешно выполняя широкий круг оперативных вмешательств. Глубоко изучив вопрос о спинномозговой анестезии, С.С. Юдин обобщил свой опыт в уникальной по информативности объему диссертационные монографии. Все это выдвинуло его в ряды особо перспективных молодых хирургов Советского Союза. В 1925 и 1928 годы он был командирован в Германию и в Соединенные Штаты Америки. Освоил достижения зарубежной хирургии и подметил ее слабые стороны. В 1928 году вышла в свет его книга. Пятилетний отчет о деятельности хирургического отделения фабричной больницы «Красный текстильщик», Подводящие итоги работы в городе Серпухов. С этого же года С.С. С. Юдин – руководитель хирургической клиники Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, а с 1931 года – профессор, заведующий кафедрой неотложной хирургии ЦУ. Здесь сложилась возглавляемая им хирургическая школа, представителями которой были Д.А. Арапов, Б.А. Петров, Б.С. Розанов, А.А. А. Русанов и другие. С годами эта клиника приобрела мировую известность. Основное направление его работ – неотложная абдоминальная хирургия, в первую очередь острая патология желудка – с установкой на радикальность вмешательств. Так, при прободении язвы желудка методом выбора стала первичная резекция. Широко вошла в практику срочная лапаротомия при остром желудочном кровотечении. СС Юдин внес большой вклад в проблему хирургии пищевода, им разработан оригинальный способ пластического восстановления пищевода. Эта операция стала общепризнанной и нашла последователей во всех странах мира. За исследования по созданию искусственных пищеводов СС Юдин был удостоен в 1948 году государственной премии. СС Юдину принадлежит выдающаяся роль в развитии трансфузиологии и трансплантологии. Первым в мире он применил в клинике переливания. Фабринолизные крови, за что совместно с В.Н. Шамовым в 1962 году был удостоен Ленинской премии. В годы Великой Отечественной войны С.С. Юдин в звании полковника медицинской службы в должности консультанта часто выезжал на фронт и оперировал в полевых условиях. Основным направлением в лечении раненых в годы Великой Отечественной войны СС Юдин считал широкую хирургическую обработку ран, местное и общее применение сульфаниламидных препаратов, глухую гипсовую повязку. Он предложил оригинальную методику хирургической обработки огнестрельных ранений бедра, что принесло значительный эффект. Для этого он сконструировал специальный походный ортопедический стол, который широко применялся на фронте. Работы СС Юдина по военно-полевой хирургии были удостоены в 1942 году государственной премии. СС Юдин был почетным членом хирургических обществ ряда городов и союзных республик, Международной ассоциации хирургов, хирургов Америки, Королевского общества хирургов Великобритании, почетным доктором Сорбонны и других. На первом году работы в клинике первого меда нового руководителя в ней стали блуждать слухи, что Углов может оперировать исключительно на грудной клетке, другие разделы хирургии ему не подвластны. Федор Григорьевич начал оперировать грыжи, аппендициты, выполнял операции на желудке, причем делал он это показательно, и слухи вскоре затихли. В 1949 году Углову присвоено ученое звание профессора, а с 1955 года он избран членом-корреспондентом Академии медицинских наук СССР. Помимо хирургии груди, Федора Григорьевича заинтересовали проблемы желудочно-кишечного кровотечения при портальной гипертензии, вызванной циррозом печени. Если при кровотечениях из язвы желудка или двенадцатиперстной кишки операции разработали от простого ушивания до удаления части или всего органа, то здесь все обстояло гораздо сложнее. Проблема заключалась в самой печени. Ее цирротически измененная ткань уже не могла, как положено, пропускать через себя кровь, идущую из органов живота в нижнюю полу вены. Образовывался застой венозной крови. Вследствие этого развивались обходные венозные коллатерали, позволявшие на какое-то время снизить застой крови в системе воротной вены, разгрузить больную печень. Чаще обходные коллатерали развивались через пищевод. Именно кровотечение – из уже трансформированных вен пищевода давала большой процент кровотечения. Нужно найти выход, как снизить давление в этих измененных венах. Решили научиться обходить больную печень, чтобы кровь из воротной вены, минуя печень, сразу попадала бы в нижнюю полую вену. Этого можно достигнуть, если наложить соусте анастомос между нижней полой веной и воротной веной. На бумаге все просто, а на деле эти вены необычайно хрупкие и легко повреждаются, вызывая массивные профузные кровотечения. Федор Григорьевич начал отрабатывать новую операцию на резиновых перчатках. Он шивал между собой тонкую резиновую ткань специальными маленькими иглами с тонкой нитью. Шив более 400 перчаток и отработав технику подхода к нужным сосудам на трупах, только после этого решился на операцию на человеке. Первая в стране операция по наложению портоковального анастомоза, так она теперь и называлась, прошла неимоверно трудно. Однако завершилась успешно. Больной поправился и выписался из клиники. В течение пяти лет вели за ним наблюдение, К сожалению, в дальнейшем он принялся за старое, начал злоупотреблять алкоголем и погиб. Ведь, как правило, такие осложнения со стороны печени развиваются в основном у людей с пристрастием к спиртному. Вскоре поток больных с циррозом печени в клинику значительно вырос. К углову стали приезжать и заимствовать его накопленный опыт врачи со всего Советского Союза. Добирались к нему хирурги из-за границы. Побывали даже хирурги из Индии. К сожалению, большой распространенности эти операции не получили. То, что в руках автора выходит хорошо, не означает, что так же хорошо станет получаться и у преемника. Операции эти трудоемки требуют деликатного отношения к тканям и терпения у хирурга. Часто возникают внутриоперационные осложнения в виде массивных кровотечений. А в клинике Углова их продолжали успешно выполнять. Доктора же на периферии в большинстве своем, получив высокую летальность, от них отказались. Лишь заурядные смельчаки, отличающиеся завидным упорством и терпением, продолжают накладывать портоковальные анастомозы. Федор Григорьевич старался в своей клинике привить в коллективе ту благоприятную атмосферу между сотрудниками и пациентами, основанную на высоких принципах гуманизма, что царило в свое время в клинике профессора Н.Н. Петрова. Он старался во всем походить на учителя, оттого вместе с коллективом удавалось решать порой самые непостижимые задачи. В 1958 году вышла новая монография профессора Углова «Рак легкого, которая тут же стала необыкновенно популярной среди хирургов и онкологов. За эту книгу и за успехи в грудной хирургии в 1961 году Федору Григорьевичу присудили самую престижную в Советском Союзе Ленинскую премию. Известное изречение Бильрота 1883 год. Хирург, который зашьет рану сердца, потеряет уважение своих товарищей. Во времена Биллеротта все операции на сердце считались немыслимыми и чрезвычайно опасными для пациента. Биллеротт считал, что хирург, который решится провести операцию на сердце, легкомыслен и не обладает должным опытом, чтобы заниматься этой деятельностью а попытка прокола около сердечной сумки – хирургическая глупость. Как категорично была его позиция? Это сейчас, с высоты времен, мы можем забавляться над подобным, но тогда существовали веские причины для подобных заявлений. Например, не был разработан эффективный способ хирургического доступа первого этапа любой операции. Теодор Бельрот годы жизни 1829-1894, известный немецкий и австрийский хирург. Медицинское образование получил в Греф, в Геттингене и Берлине. После научной поездки в Вену и Париж, 1855 год, работал у Лангенбека Берлин. С 1860 года профессор в Цюрихе. С 1867 года до конца жизни профессор в Вене. Одновременно с хирургией занимался патологической анатомией. Им описаны требекулы селезенки строения железистых полипов развития кровеносных сосудов. Им параллельно с Т. Кохером разработана операция удаления зоба. Т. Бильврот первым произвел резекцию пищевода. 1872 год Гартани 1873 год обширное сечение языка при раке к 1874 году произвел 10 успешных операций и другие с именем Билерута связано начало хирургии желудочно-кишечного тракта и мы в 1881 году выполнена первая успешная операция резекции желудка при раке привратника Среди 160 печатных трудов Т. Бильрута широко известна книга Ди Олегемайна «Хирургия», выдержавшая 15 изданий и переведенная на многие языки. Большую известность приобрели отчеты клиники Бильрута о хирургической деятельности, в которых была разработана статистика хирургических заболеваний с анализом отдаленных результатов лечения и врачебных ошибок. В 1896 году опубликована переписка ученого с друзьями. В ней содержится знаменитое обращение к Н. и Пирогову, в котором Т. Биллерот признает его своим учителем. Т. Биллерот редактор двух больших многотомных руководств – «Хансбух Дэр Хирургия» и «Дойче Хирургия» со дня основания «Архив Клинической Хирургии был одним из его редакторов. Тейбильрут воспитал целую плеяду учеников, среди которых такие крупные хирурги, как Гусенбауэр, годы жизни 1842-1903, преемник Тейбильрута в Венской клинике. Черне годы жизни 1842-1916, Гаккер, Годы жизни 1852-1933 и Микулич. В клинике Тебильрута работали многие русские хирурги. С развитием анестезиологии, когда в хирургии отошли от местного обезболивания, а наркоз стал делом рутинным, в клинике Углова замахнулись на святое – болезни сердца. Начали с хирургического лечения больных, страдающих, Слипчевым перикардитом или панцирным сердцем. Сущность этой болезни сводится к тому, что из-за травмы, инфекции или туберкулезного процесса развивается перикардит – воспаление оболочки сердца перикарда. При этом возникают известковые отложения в перикарде толщиной в несколько миллиметров, которые словно панцирем покрывают сердце, сдавливая его со всех сторон. Теперь сердце уже не может нормально выполнять свою работу. Оно способно производить лишь небольшое сокращение. Развивается сердечная недостаточность, которая начинает вызывать застой крови в печени, нижних конечностях, и как следствие увеличивается печень, отекают ноги, начинает скапливаться жидкость в брюшной полости и плевральных полостях. Лечение слипчивого перикардита только оперативное. Никакими лекарствами не удается добиться рассасывания панциря. Однако и сечение перикарда большая сложная операция. В нашей стране к этому времени оказался накоплен ничтожный опыт по хирургическому лечению слипчивого перикардита. Основываясь на своих наблюдениях, опубликовали статьи А.Н. Бакулев и Ю-Ю Ю.Ю. Лидзе, Суть операции сводится к тому, что над сердцем вначале иссекали покрывающие его ребра и хрящи, а после иссекали и сам измененный перикард. Проблема в том, что в норме сердце легко отделяется от своей оболочки, служащей своеобразным футляром для главного органа нашего организма. А при перикардите ткань сердца интимно сращена с тканью перикарда. В иных местах настолько прочно, что разъединить их можно только при помощи острейшего скальпеля. А в особо запущенных случаях они становятся неразделимыми. Во время операции Перикард и в самом деле напоминает этакий панцирь. Он настолько твердый, что можно постучать по нему инструментом и получить характерный тупой звук, схожий с ударами по твердой поверхности а остро заточенный скальпель и вовсе отказывается рассекать бронированную ткань.